Глава 14. Спасти сестру или самому умереть от проклятия, потому что не прошел это чертово испытание? Есть вероятность, что магическая сущность меня обманывает, но проверка не стоит того, чтобы рисковать жизнью родного человека. Пусть в прошлой жизни я и зарабатывал на убийствах, но в этой у меня появилась семья и друзья. Я научился ценить человеческую жизнь — Хотя сам от себя такого не ожидал. Иногда для спасения родных приходится идти на жертвы, иногда на серьезные. Поэтому я ринулся в обратном направлении, не дав ответа своему двойнику. Да черт с этим проклятием. Найду другой способ избавиться от него. Если понадобится, пересеку все параллельные миры. Но лишь бы сейчас успеть к сестре. Я бежал по осколкам стекла, что хрустели под ногами. Вот не мог двойник прибрать свою материальную иллюзию. Я мысленно выругался и выбежал в первый зал. В стенах по-прежнему горели сотни кристаллов, испуская зеленый свет. Камень? Где этот камень? О, нашел! Я прикоснулся к стене, у которой оставил указатель. Она была твердой, как и обычная стена. Но я знал, это всего лишь иллюзия. Все здесь сплошная иллюзия. Еще пару часов назад здесь был проход. Как избавиться от этой грёбаной магии, что отделяет меня от помощи сестре? Еще неизвестно, что с Иваном Федоровичем, Макаром и Зубастиком. Воронцовы могли и серьезный отряд прислать. Нет, не надо думать о плохом. Так я ничего не изменю. Надо искать выход. Да вот он, этот выход, за иллюзорной стеной. А стены я ломать научился раньше, чем выводить магические нити. Однако правую руку я уже порезала зеркало, поэтому ударил левой и вложил в удар столько маны, сколько смог. Рука прошла сквозь стену до плеча и остановилась. Черт. Я чувствовал за ней пустое пространство и мог пошевелить, но вот дальше пролезть не мог. Но ничего. Я и не из такого выбирался. Раз магию может испускать рука, то в теории это может делать и все тело. Стоит лишь подвести каналы к нужному участку. На словах любой план звучит просто. А вот на практике эти каналы в своем организме я ни не одну неделю сдвигал так, как мне нужно. Следовало спешить, и мысли о сестре мешали сосредоточиться. Так, надо об этом забыть. Всего на минуту. Вдох, глубокий выдох. Я ощутил каналы, что развивались по всему телу от главного источника в груди. Точно корневая система. И при должном усилии ими можно было управлять. Нащупал самый широкий. Учитывая произошедшее, малым объемом магии здесь не ограничится. На лбу выступили капли пота. Руки задрожали от напряжения. Всей своей волей я перетягивал канал к руке. Получилось. Фух. Глубоко дыша, я заставил руку излучать магию. Все пространство от локтя до предплечья. Через толстовку полился яркий свет, а потом он и вовсе сжег ее. Полоска огня тянулась к шее, но я не отступал. Прибил огонь второй рукой, а это было сложно сделать, не теряя концентрацию. Обжег ладони уже в который раз за этот месяц. Но благодаря льющемуся свету я смог протиснуться сквозь стену. Пока излучалась магия, иллюзия переставала быть материальной. Я протолкнул свое тело через препятствие и едва не упал. Но стоило мне ринуться по тоннелю к выходу, как мой же голос окрикнул меня. «Алексей Воронцов, стой!» Но я не собирался останавливаться. Тогда мой двойник продолжил. «С твоей сестрой все в порядке. Это было последнее испытание». Я остановился и обернулся но увидел лишь то, что перегораживающая проход стена исчезла. Повернулся обратно и заметил двойника в трех шагах от меня. «Убить бы того, кто придумал это испытание», — процедил я. «Это было мое решение, основанное на анализе памяти предшественника. У тебя было особое испытание. Так хотелось врезать свои копии, но это было лишь мимолетное желание. В этом существе нет души». А значит, и боли не будет, как и толка от этого удара. А я уж найду другой способ вынести злость. И чем я заслужил особое отношение?» Спросил я, выравнивая дыхание. «Ты сам сказал, что намерен доказать. Ты новый Алексей Воронцов. Для прежнего Алексея семья была на первом месте. Поэтому он и покинул пещеру, не завершив испытание». «Как?» «Сюда же можно зайти лишь раз» любому человеку артефакт решит показываться или нет тогда зашел человек и угрожал убить младшую сестер алексея если он не выйдет и он вышел да и ты поступил так же как настоящий воронцов больше ты не чужак и более того ты достоин принять силу рода стоило двойнику это сказать как зеленое свечение потухло а его заменил легкий красный свет знаменующее завершение испытания. «Поздравляю! Единственный наследник рода Воронцовых!» Продолжил двойник без эмоций. «Тебе достанется статус и власть, но вместе с ними и большая ответственность. Готов ли ты ее принять и посвятить свою жизнь служению роду людскому?» «Готов», — кивнул я. «Тогда возвращайся в зал и коснись артефакта», — сказал двойник и снова скрылся в стене а я вернулся туда, где все началось. Здесь же должен был закончиться начальный этап моей новой жизни. Забавно, но своего имени из прошлой жизни я совершенно не помнил. Теперь я ассоциировал себя лишь с одним человеком — с Алексеем Воронцовым. Но от этого я не стал совершенно другим, изменились лишь цели. И для нынешних я был идеальным исполнителем, умеющим убивать без сомнений. Только в этой жизни мне придется столкнуться не с коварными диктаторами, а с настоящими монстрами. Я вернулся в зал и встал перед артефактом. Вытянул к нему руку и прикоснулся. Он был гладкий и холодный, не то что ранее висящие здесь иллюзии. Они были похожи на простые стекляшки, а сейчас я касался настоящего алмаза. В кристалле заключалась память предков. Ей он и поделился со мной. Образы сменялись один за другим. Вот сын Афанасия Вселодовича передал свою силу перед смертью в кристалл и велел ему выбрать сильнейшего из сыновей. Так сменялись поколения и люди. И каждый раз сильнейший из наследников оказывался здесь, чтобы услышать заветные слова. Но прозвучали они не из воспоминаний, а из уст моего двойника. На твоей руке появится перстень. Он передается из поколения в поколение. Он — подтверждение того, что ты прошел испытание. Я почувствовал тепло на руке. Холод от артефакта в одночасье сменился жаром. Оно сосредоточилось на среднем пальце, вокруг которого засветился ободок, а после там материализовался перстень. Я ожидал чего-то связанного с воронами, но вместо этого увидел напечатки человеческий глаз с вертикальным зрачком. Перстень был сделан из красного металла, напоминающего платину или белое золото, но это точно было что-то другое, магическое и совершенно незнакомое. И в этот раз это не было иллюзией. «Награду ты получил», — продолжил говорить мой двойник, стоявший за моей спиной в двух метрах. Я убрал руку. Вместе с наградой пришло обличение. Легкая радость. Как же приятно, наконец, добраться до поставленной цели. «А теперь внимательно слушай, Алексей Воронцов», — продолжило существо. «Несмотря на то, что ты только начал развиваться в магическом искусстве, ты имеешь огромный потенциал. Он определяется размером твоего источника. Такое встречается лишь у трех княжеских семей во всей империи. И что мне с ним делать?» Спросил я, поскольку понимал. «Источник дан отнюдь не для того, чтобы убивать монстров поодиночке». После прохождения испытания твой источник начнет расти. Но если он увеличится больше, чем в три раза, то магия уничтожит тебя. Чтобы этого не произошло, ты должен делиться силами. Создавать новых магов, увеличивая их общее число в империи. Когда новый маг умрет, то его сила либо передастся по наследству, либо в случайном порядке, но не исчезнет. Количество видящих неизменно. И только наследники великого дара могут это менять. Как мне делиться силой? И как понять, когда источник расширится настолько, чтобы создать первого мага? Ты почувствуешь, что силы стало слишком много, что ее много для одного тебя? да Видимо, четкой инструкции не будет. Ну ладно, разберусь по ходу дела, как обычно и делал. Чтобы поделиться силой, ты должен отделить от источника крошечную часть и вложить туда, где у человека находится сердце. Закончил наставление артефакт или, вернее, иллюзия в виде копии меня. Ясно. Разберусь. Я обернулся к двойнику, который стоял у стены, готовый с ней слиться. Удачи, Алексей. Не подведи своих предков. Он слегка мне улыбнулся и исчез. «Не подведу», — пообещал я. Исчез и артефакт за моей спиной. Теперь зал превратился в обычную пещеру, не более того. И не сомневаюсь, что до моей смерти никакие артефактные датчики не смогут обнаружить здесь заветную магию. И правильно, родовой артефакт должен спать, иначе ему попусту не хватит энергии для существования. Когда я к нему прикоснулся, ощутил, что он полон лишь наполовину. Интуиция подсказывает, что теперь кристалл активирует только моя смерть, а до этого очень далеко, я надеюсь. Я медленно побрел к выходу, погруженный в собственные мысли. Бывают моменты, когда тебя переполняет радость и хочется рассказать о ней всем вокруг. Так вот, сейчас было иначе. На душе царила легкость, но мне хотелось побыть наедине с собой, чтобы обдумать произошедшее и начать строить планы на будущее. Ненавижу неопределенность. От нее всегда сложно отталкиваться, поскольку в голове возникает бесчисленное количество вариантов. Но сейчас у меня появилась начальная точка для построения стратегий. Я бы часами так рассуждал про себя, если бы ноги сами не привели меня к выходу. Вышел из темноты на дневной свет, а в лицо ударил холодный осенний ветер. «Лёш, ты прошел! воскликнула Света и бросилась ко мне. Она обняла меня, не переставая радоваться. Я бы не удивился, если бы она начала прыгать и хлопать в ладоши. Но вместо Света это сделали Макар и Зубастик. Забавно, ведь друг друга они видеть не могли. Зато их мог видеть Иван Фёдорович, у которого совместный танец вызвал легкую улыбку. «Покажи перстень», — попросила сестра, отпрянув от меня. «Смотри». Я вытянул к ней руку. Она рассматривала печатку как великое сокровище. Сперва боялась прикоснуться, но потом осмелела и даже фотографию сделала на телефон. Не сомневаюсь, что вскоре ее увидит вся моя семья. «Отправляй через шифрование, чтобы тебя не отследили», предупредил я Свету. «Конечно, это я умею. У этих телефонов есть специальный мессенджер, способный отправлять анонимные сообщения». Она злобно ухмыльнулась. Такого от сестры не ожидал. Некогда тихо и спокойная девочка жаждала мести, а иначе это не назову. «Теперь можно ехать домой?» — с надеждой спросила сестра. «Пока рано. Как договаривались, неделю поживешь у Леси, а в понедельник уже отправимся в банк оформлять документы». «А почему не сегодня?» — слегка возмутилась сестра. «Сегодня уже не успеем. В ближайшем городе нет филиала имперского банка». «Дальше у меня экзамены, стажировка, а в воскресенье банк не работает. Поэтому уже в понедельник», — объяснил я. «Ладно», — протянула сестра, но без особого недовольства. Уже не было той реакции, когда она напрочь отказывалась жить с простолюдинкой. «Что изменилось?» — поинтересовался я. «В смысле?» «Ты слишком быстро подружилась с Лисси. В чем твой интерес?» Щеки сестры слегка покраснели. И она призналась, говоря слегка отрывисто. Я впервые почувствовала себя свободной, без слуг и охраны, без обязательств. Сейчас я могу делать, что захочу, и никто мне и слова не скажет. Ну, правда, твоя подруга недовольна, что я выбросила ее дешевые шампуни для волос, но я же на их место нормально и поставила. Рад, что тебе хватило дня на понимание, улыбнулся я. К нам подошел Иван Федорович. Он пожал мне руку и поздравил с прохождением испытания. За его спиной кружился Макар и продолжал танцевать в воздухе. Призраком, в отличие от людей, не надоедает кривляться. Макару уж точно. «Светлана, прошу прощения, что лезу не в свое дело», — обратился куратор к сестре. «Но именно из-за вечного контроля я отказался от титула. Долго не мог решиться, но когда родственники решили женить меня на сорокалетней тетке», Это было последней каплей. Лучше всю жизнь убивать монстров. Света выпучила глаза, а я прокомментировал, но без осуждения. Иван Федорович, я-то считал вас благородным человеком, а вон оно как. Всем аристократам нужен повод, чтобы увидеть разницу. Меня, как и вас, приучали к послушанию из детства. А потом оказалось, что у детей князя есть и свое мнение, усмехнулась Света. «Все мы люди», — пожал я плечами. Теперь я больше понимал Ивана Федоровича. Если раньше его благородство оставалось для меня загадкой, то теперь все встало на свои места. Окончанию разговора поспособствовал Зубастик. Он подбежал, обнял меня за ногу и спрятался позади. «Что случилось?» — спросил я у питомца. От него исходил легкий страх. Однако в моей компании малек чувствовал себя более защищенным. Зубастик передал мне образ. На секунду я увидел мир глазами огромной твари. Передними лапами она расчищала пространство перед собой, ломая ветки. Регат шел на наши голоса, которые услышал за несколько километров. «Срочно уходим», — указал я. «Ой». Света ринулась в машину и жестом позвала за собой малька. Я подтолкнул его к автомобилю, и он запрыгнул на заднее сиденье. «Регаты?» уточнил Иван Федорович. «Да». Зубастик заметил одну большую особь, но это может быть и стая. Ответил я, открывая дверцу машины. Мы быстро расселись и поехали. Света достала из пакета сосиски и принялась кормить регата. Ему безумно нравилось это развлечение, поэтому я не стал вслух рассуждать о вреде полуфабрикатов для магических созданий. Как говорится, один раз полакомиться не навредит. Но если кормить так зубастика на постоянной основе, то в конечном итоге вырастет не мощный монстр, а подобие толстого тюленя. Однако мои мысли занимали отнюдь не сосиски. То, что показал мне зубастик, было не его воспоминаниями, а другого монстра. А значит, у них коллективное сознание, к которому подключаются и мальки. Это многое объясняло. Мы выехали вовремя, поэтому монстр нас не преследовал. Машины все еще ездили гораздо быстрее, чем передвигались регаты. Пока мы плелись по проселочной дороге, где машину постоянно трясло на ухабах, я постоянно наблюдал за обстановкой в зеркало заднего вида. А когда выехали на трассу, то уже расслабился. Но не терял бдительность. У нас с Иваном Федоровичем уже была хорошо отработанная стратегия. Он следил за правой стороной дороги, а я за левой. Обратно в Смоленск приехали к вечеру, уставшие и довольные. Сперва Иван Федорович высадил Свету у дома Лиси, Мы подождали, пока она зайдет, поскольку домофон снова работал. Света набрала 13-ю квартиру, и на этот раз ей ответила какая-то старуха. Она так громко говорила, что я даже из машины услышал. Причем старуха была глухой, или же это очередные проделки местного духа, В теории он мог перекрыть динамик с другой стороны. Второй раз Света мучиться не стало и позвонил Лесе на мобильный. Мы дождались, пока девушка спустится и откроет дверь. И только когда они обе скрылись в подъезде, поехали дальше. Потом Иван Федорович остановился возле училища. «Алексей, подождите здесь», — попросил он. «Зачем?» «Удостоверить, что комната готова». И Лев Борисович просил к нему зайти. Ладно. «Тогда разбудите, как вернетесь», — сказал я, поскольку понимал, что такой поход затянется минимум на час, а священное время отдыха не должно пропадать. Зубастик был со мной полностью согласен, поэтому разлегся на пледе. Я же положил голову на подушку для головы и уснул за пару минут. Проснулся, когда Иван Федорович позвал меня по имени. «Что? Сколько времени?» — сонно спросил я. «Девять вечера». Но и долго выходили. Я даже выспаться успел. Необходимо было все подготовить. До нашего приезда не успели, а Зубастика одного в машине я оставлять не хотел. Надеюсь, я здесь ждал не для того, чтобы Зубастика посадили в клетку. Он заслуживает хороших условий. Я сразу обозначил свою позицию, а от генерала, после того, как Малек испортил комнату, можно было ожидать чего угодно. «Алексей, пока малька надо прятать, выбора особого нет». «Иван Федорович, если для зубастика подготовили клетку, то лучше я его к лисе отвезу», — серьезным тоном сказал я. «Не клетку. Вы сами все увидите». Я вышел из машины. Иван Федорович держал в руках большой деревянный ящик с крышкой. «Это вместо пледа?» — уточнил я. «Да. Так получится перенести малька до главного корпуса» открыл заднюю дверцу автомобиля. «Ну что, Зубастик, готов прятаться?» Мягким тоном спросил его питомца, передавая ему образ, где малек запрыгивает в коробку. Зубастик замотал головой и отодвинулся на сиденье подальше, всем видом показывая, что не желает выходить. «Ему не нравится ваша коробка», — сообщил я куратору. «Мне тоже много чего не нравится. Но есть слово «надо», — нервно ответил куратор. Я не горел желанием засовывать питомцев в коробку и начал перебирать в голове другие варианты. Но Зубастик решил вместо меня. Каким-то образом он научился открывать двери машины и сейчас выскочил из противоположной двери. И ладно бы просто выскочил, а он побежал в сторону КПП.